Овощной суп из лука-порея и чечевицы. Ингредиенты. 300 г сушеной чечевицы, 1 лук-порей, оливковое масло, соль, перец по вкусу, веточка петрушки. Готовим. Чечевицу замачиваем на несколько часов и после отвариваем 30 минут на слабом огне. Добавляем соль в конце варки. Чистим и режем кольцами лук-порей. Тушим лук-порей в оливковом масле на среднем огне, чуть подсолив, 10 минут. не даем пригореть. В вареную чечевицу добавляем полстакана теплой воды и выливаем ее в сковороду с луком-пореем. Доводим до кипения и все вместе варим 5 минут. Подаем, посыпав мелко нарезанной петрушкой и черным перцем.